ДНК и организатор. В то время, когда Шпеману была присуждена Нобелевская премия, вокруг организатора был большой ажиотаж. ученые искали загадочное вещество, действие которого могло бы определять в процессе развития план строения всего тела. Но, подобно тому, как приходят и уходят увлечения в популярной культуре, например, такими игрушками, как йо-йо или смеющаяся кукла веселый Элмо, увлечения ученых тоже нередко оказываются приходящими. К 70-м годам, К организатору стали относиться во многом как диковинке, любопытному эпизоду из истории эмбриологии. Причина такого охлаждения была в том, что никому не удавалось разобраться в механизме работы организатора. Всё изменилось после того, как в 80-х годах были открыты гены В начале 90-х, когда концепция организатора была еще по-прежнему совершенно не в моде, лаборатория Эдди Д. Робертиса в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе искали хокс-гены у лягушек по методике, сходной с той, что успешно использовали Левин и Макгинис. Поиски были довольно масштабны и позволили выловить немало разных генов. Один из этих генов отличался весьма необычным характером работы. Он активировался в том самом участке организма эмбриона, где расположен организатор, и действовал именно на том этапе развития, на котором проявляется эффект организатора. Могу себе представить, что чувствовал Д. Робертис, когда нашел этот ген. Перед ним был легендарный участок-организатор, и внутри этого участка работал ген, который, похоже, им управлял или, по крайней мере, был связан с его действием в процессе развития эмбриона. Интерес к организатору вспыхнул с новой силой. После этого во многих разных лабораториях стали находить гены, связанные с организатором. Ричард Харланд. Работавший в университете Беркли, проводя совсем другие эксперименты, нашел еще один ген, который он назвал «НОГИН». Этот ген делал в точности то, что должен делать ген организатора. Когда Харланд взял немного продукта этого гена и вел его в определенный участок тела развивающегося эмбриона, эффект был точно таким же, как от пересадки организатора – Тело развившегося эмбриона обладало удвоенной продольной осью и двумя головами. Действительно ли ген, открытый Д. Робертисом, и ген Ногин, являются теми участками ДНК, которые обеспечивают работу организатора? Ответ здесь и да, и нет. Организацию плана строения тела обеспечивают многие гены, в том числе эти два – Системы таких генов довольно сложны. Один и тот же ген может играть на разных этапах развития несколько разных ролей. К примеру, ген НОГИН играет важную роль в формировании оси тела, но также задействован и в процессе развития многих других органов. Более того, сложное поведение клеток, обеспечивающее, например, развитие головы, связано с работой не одного, а многих генов. На всех стадиях развития эмбриона одни гены взаимодействуют с другими. Работа одного гена может подавлять, а может и стимулировать работу другого. Иногда включение и выключение определенного гена обеспечивается взаимодействием сразу многих других генов. К счастью, новейшие методы позволяют нам наблюдать, как в клетке одновременно работают тысячи разных генов. Эти методы вместе с новыми компьютерными технологиями, дающими нам возможность разбираться в функциях конкретных генов, обладают огромным потенциалом для выяснения того, как гены обеспечивают формирование клеток, тканей и тел. Выяснение этих сложных взаимодействий между батареями генов проливает свет на механизмы, благодаря которым формируются наши тела. Работа гена Ногин – прекрасный тому пример. Продукт этого гена сам по себе не указывает... ни одной клетки, где она должна располагаться на оси, идущей от спины к брюху. Этот ген действует лишь в унисон с множеством других генов. Их совместная работа и определяет положение клеток. Еще один ген, BMP4, представляет собой так называемый брюшной ген, Он включается в клетках, из которых развиваются структуры, расположенные на брюшной стороне тела. Для развития зародыша очень важно взаимодействие между генами BMP4 и noggin. В тех клетках, где активен noggin, BMP4 не может выполнять свою работу. В итоге получается, что ген noggin не столько говорит клеткам, что им нужно стать... клетками спиной стороны тела, сколько выключает сигнал, который сделал бы их клетками брюшной стороны. Такого рода отношения включения-выключения лежат в основе всех процессов развития живых организмов.